Глава двенадцатая. В замке Томаса Гуттера магиканы-зверобой два-три раза просыпались в продолжении этой ночи, осматривали поверхности и окрестности озера и, уверившись, что все спокойно, засыпали опять, как люди, которых нелегко было лишить естественного покоя. Бумпа проснулся с рассветом, тогда как его товарищ, утомившийся в течение нескольких беспокойных ночей, пролежал в постели до самого восхода солнца. Юдиф тоже против обыкновения проснулась довольно поздно, так как с вечера долго не могла сомкнуть глаз. Но прежде чем солнце появилось над восточными холмами, все обитатели замка были уже на ногах, потому что в этих странах никто вообще не остается в постели после появления дневного светила. Чингачгук был занят своим туалетом,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 «Вот шляпа, которая придаст тебе почтенный вид американской цивилизации, как говорят миссионеры. Вспомни, что вахта возле нас, и заботясь об этой девушке, мы не должны в то же время забывать и о других. Знаю, что тебе далеко не по сердцу все эти платья, выкроенные для белых людей. Но что же делать, любезный друг? Необходимость, иной раз сильнее всякой привычки». Чингачгук с отвращением осмотрел предлагаемый костюм, однако, по-видимому, вполне понял настоятельную необходимость преобразиться в нового человека. Если бы в самом деле иракезы открыли в замке или его окрестностях красного человека, это могло бы увеличить их недоверчивость и вызвало бы подозрительность в отношении пленницы. Имея в виду такие опасения, Молодой влюбленный индеец готов был согласиться на все, чтобы вернее упрочить свой успех. Повертив еще раз с очевидным пренебрежением и насмешкой все эти части ненавистного костюма, Чингачгук напялил на себя штаны, куртку и жилет и нахлобучил огромную шляпу с широкими полями, следуя во всем наставлениям своего приятеля. В этом новом костюме он сделался настоящим колонистом, и только цвет кожи еще обличал в нем индейца. Это последнее обстоятельство не внушало, однако, больших опасений, потому что с берега, без помощи подзорной трубы, невозможно было вглядеться в черты лица. К тому же и сам зверобой до того загорел от солнца, что почти ничем не отличался от магикана.